Глава 47 седьмая. Всё сходится. Экипаж быстро мчался по направлению в Истент, к заводу Джозефа. Чарли сидел напротив Бастиана и пытался всмотреться в его лицо в темноте. Воздух в экипаже был пропитан злобой, яростью, гневом, исходящим от Сент-Мора, и колотер, Невольно задумался, нужна ли действительно Бастиа на его помощь. Казалось, что именно гнев подогревает герцога так, что он готов убивать всех без разбора. Всех, кто обидит Джейн или его брата. «Почему ты считаешь, что их двое?» Наконец-то произнёс Чарли. «Кто второй?» «Кристофер Боуман», — бесстрастно ответил сент -Мор но голос его был холоден. «Ты не доверяешь даже своим друзьям?» «У меня только один друг. Это мой брат. Остальные просто знакомые. Это у Джозефа много друзей». Бастин усмехнулся, но, вспомнив о Джейн, добавил. «Хотя я лгу. Недавно у меня появился ещё один друг. И сейчас самые дорогие мне люди там, у него». Я не могу понять, зачем Боуману это. Три года назад, после небольшого скандала между мной и Джозефом, Кристофер предложил уехать с ним в Америку. Там же он попросил о помощи в расследовании взрывов, которые произошли в Лондоне. У него были сведения, что часовые механизмы прибывали из Америки. И я решил помочь ему. «И что вы делали?» Кристофер был внедрён в одну из банд. А потом мы начали убирать людей, которые, по его мнению, виноваты во взрывах. Но в один момент я отказался ему помогать. Он посчитал, что я просто устал. Но у меня были свои причины. И какие? На одном задании, когда я нашёл человека, на которого указал мне Кристофер, произошло нечто очень странное. Мужчина перед своей смертью пытался доказать мне, что он английский шпион. Непонимание отразилось на лице Колтера. «Шпион?» «Да». «Что он внедрён в банду по приказу правительства?» «И тогда я опустил пистолет». Бастиан задумчиво посмотрел в окно. Но выстрел всё равно прозвучал. «Кристофер?» «Да». «Бом, он решил меня подстраховать, видишь ли. Когда я сообщил ему о том, что сказал мне незнакомец, он взбесился. Говоря о том, что преступники всегда будут выгораживать себя до конца, придумывая любую ложь для того, чтобы спасти свою жизнь. И ты поверил ему? Я разве похож на человека, которого легко обмануть?» Одна бровь вопросительно изогнулась. «Конечно, нет». Но и Боумана, признаясь, я не мог подозревать без доказательств, как это с лёгкостью делает Джозеф. Тем более он работает на правительство. Поэтому я начал собственное расследование, но не успел завершить его, потому что получил телеграмму о том, что мой брат в опасности. И что-то узнал, что во главе всех бан стоит один человек. Именно он заправляет всем в том числе и в Англии. Раньше он находился здесь, но после той резни, что устроило правительство несколько лет назад в Лондоне, истребляя всех ирландцев без разбора, он переехал в Америку. «Ты хочешь сказать, что Кристофер и есть этот человек?» В голосе звучало неподдельное удивление, и Чарли от волнения поёрзал на сиденье. «Да, всё сходится». Мы уехали в Америку почти сразу после того, как правительство занялось ирландцами. Именно поэтому он так легко внедрился в банду. Кристофер вычищал оттуда именно английских шпионов. А когда всё немного уладилось, он вместе с Кэтлин Стэнтон решили повторить серию взрывов. Поэтому можно сказать, что я завершил своё расследование и нашёл преступника, которого искал в Америке. Совсем не удивлюсь, если он хотел сделать виновным меня. И для этого и взял с собой. Неужели Боум он не догадался, что ты пытаешься добраться до правды? Он считал меня своим другом. А нет страшнее врагов, чем друзья. Это знаю я. Но, судя по всему, не знал он, — холодно произнёс Бастян. Но по приезду в Англию, я думаю, что Боум он начал во всём догадываться. Он видел, что мне пришла телеграмма, и вызвался помочь в спасении Джозефа, сказав, что ему всё равно нужно возвращаться в Лондон. Тогда я ещё и подумать не мог, что Джозеф связан с делом ирландцев. Но чем больше информации мы узнавали, тем чаще пропадал Кристофер из поля зрения. А как связано с ним Кэтлин? Она руководила всем здесь, в Англии. Удачно вышла замуж за Хавьера Стентона и спряталась под крышей его дома. Разве может кто-нибудь подумать, что жена одного из членов Палаты Лордов преступница и убийца? Конечно, нет. Я думаю, что она узнала от Хавьера, что Джозеф был информатором в правительстве и рассказала об этом Боуману. Именно тогда их планы поменялись. Если Альфред Мортон просто хотел убрать своего конкурента, то Кристофер и Кэтлин хотели отомстить Джозефу за то, из-за чего ирландцы первый раз потерпели поражение и ничего не добились. Но переживая за то, что Мортон всё равно убьёт его, предложили Альфреду план. Он становится компаньоном моего младшего брата, а лорд его убьёт и, как следствие, конкурент Джозефа останется в выигрыше. Он получит прибыль, не замарав крови руки. Но разве не идеально? Изабель говорила мне о своих догадках в отношении Боумана, но я и не поверил, потому что считал, что он ваш друг. Тем более он работает на правительство. Я думаю, что после того, как он узнал о том, что Изабель провела расследование, Он помогал нам для того, чтобы её найти. А значит, он раньше всех знал, что Джейн — это не Изабель. Но вот откуда? Это я и хочу узнать. А почему именно сейчас? Он мог похитить Джозеф в любой момент. Затем, что сегодня, он понял, что я догадываюсь обо всём. Кристофер допустил много ошибок на сегодняшнем балу. Во-первых, отвлёк наше внимание сказав о том, что мой брат пропал. Во-вторых, чуть не убил тебя, хотя мы договаривались, что не будем убивать того, кто попытается прийти обыскивать кабинет. Он хотел убить меня, потому что знал, что теперь я в курсе, что Кэтлин — лорд, а значит, и до него не составит труда добраться, — догадался Чарли. Да. Ну и в-третьих, он был очень недоволен тем, что я забрал тебя из кабинета сказав, что не нуждаюсь в его помощи. Он испугался за то, что стоит тебе прийти в чувство и ты мне всё расскажешь. Именно поэтому он похитил Джозефа именно сейчас, чтобы я никому ничего не рассказал. А Джейн? У меня есть мысль, что они просто увидели похитителя, когда убивали мисс Смит в саду. А так как они уже знали, что Джейн со мной, решили перестраховаться, увидев такую же девушку. Я представляю, как они удивлены, узнав, что их трое. Экипаж остановился, и мужчины взглянули друг на друга. «Знай, Коутер, если ты меня обманешь или что-нибудь выкинешь, я пущу тебе пулю в лоб, не задумываясь». — холодно предупредил Бастиан. «Я сегодня намерен только убивать, но никак не прощать. За это можешь не переживать». Сент-Мор едва заметно кивнул и вышел на улицу. Подняв голову, он посмотрел на тёмные высокие стены завода. «Я думаю, что дверь открыта, потому что нас уже ждут», — заключил он но мы появимся там неожиданно. Бастиан усмехнулся и взглянул на крышу. Ненавижу высоту, но пора избавляться от своих страхов. Подожди, милая, я за тобой скоро приду, но для начала мне необходимо спасти брата. Изабелла и Джейн еще долго разговаривали в ожидании того, пока за ними придут. Изабелли рассказала девушке о Патрисии и о её истории. О том, что поведала ей первый двойник. Но решила не говорить ей о том, что Джозефа спасёт старший брат, но при этом погибнет сам. Она не хотела, чтобы Джейн переживала за то, что ещё может не случиться. «Видишь, хоть мы внешне и одинаковы, но внутри абсолютно разные», заключила Джейн, улыбнувшись. И влюбились мы не в Джозефа, а в абсолютно других мужчин. Я этому рада, если честно. Но я прошу прощения за то, что вам теперь придётся жить здесь, в этом веке. Я бы хотела остаться здесь. Но ведь мы ещё не знаем, как на самом деле обстоит дело. Может, я вернусь обратно в любой момент? Нет, это невозможно. Изабель виновато опустила голову. «Почему? Ты знаешь что-то об этом? Но ты же говорила, что...» «Патрисия рассказала мне, что вместе с Чарли ездила в бат к старым владельцам моего дома, чтобы узнать, знают ли они что-нибудь об этих перемещениях, и они всё рассказали». «Что рассказали?» «В бате живут два брата-близнеца, Питер и Ларри, пожилые мужчины». И, как ты понимаешь, они не настоящие братья. Ларри — двойник из будущего. Он прибыл из 1930 года. И, как он сказал, его целью было спасти Питера, не дать ему умереть. И у него получилось, но он остался здесь. А если бы не получилось, он бы все равно остался здесь. А призрак Питера отправил бы нового двойника. «Ну, как такое возможно? Всегда должен быть путь назад». Его нет. И Питер рассказал, почему. Он историк. И, конечно же, при покупке этого дома изучил его историю. В самом доме нет ничего необычного. А вот на земле, на которой он стоит... «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Джейн. В 1574 году на этом месте были сожжены ведьмы, и по преданию одна из них закопала в земле заколдованный амулет. Когда пламя огня уже начало лизать её тело, она хохотала, наводя ужас на всех зевак, собравшихся посмотреть на это зрелище. Ведьма кричала о том, что всё равно вернётся, и что им её не убить. И она вернулась. Питер сказал, что одна женщина, которую схватили как ведьму, говорила, что она прибыла из будущего. Но её тоже казнили. В то время к таким вещам церковь относилась очень плохо, приравнивая любое колдовство к проискам сатаны. «Разве ведьмы не бессмертные?» «Нет, конечно», — рассмеялась Изабель. «Они простые люди, которые наделены магией». Поэтому Питер считает, что именно амулет, закопанный в землю, способен перемещать в двойников, чтобы они спасли жизнь призраку, который их туда отправил. Но он работает только тогда, когда человек умер неестественной смертью, когда его убили. Получается, Питера тоже убили? Да. Его отравила собственная жена, чтобы остаться вдовой и жить спокойно со своим любовником. Рот Джейн открылся от удивления, а глаза расширились от ужаса. «Неужели в этом веке человеческая жизнь ничего не стоит? И где сейчас его жена?» Лари убил и её, и любовника, подстроив всё как несчастный случай. Ну и, конечно же, не в этом доме». «Ну и дела», — протянула Джейн. «Значит, всё дело в том, что под домом в земле закопан магический амулет». Получается, что да. По крайней мере, Питер знал об этом, когда покупал дом. Но, конечно же, не верил во всё это. Но теперь точно поверил. Девушки прервали разговор, потому что в замке с шумом провернулся ключ. Они испуганно взглянули друг на друга. «Не бойся, Изабель. Следуй плану». «Хорошо». Дверь распахнулась, и в тёмную комнату вошёл Джереми Харпер. «Изабель, я за тобой!» — хохотнул Харпер, поигрывая связкой ключей в руках и смотря на девушку в зелёном платье. «Пора на свидание с женихом! Он уже тебя заждался!» Никто не сдвинулся с места. Джереми оскалился и, подскочив к девушкам, схватил за руку пленницу. «Поднимайся!» — рявкнул мужчина. Она послушно встала на ноги, и он потянул к выходу. Уже у дверей Харпер остановился и оглянулся на вторую девушку, которая так и осталась сидеть на соломенном тюфике. «Прости, милая, тебе приготовлена другая участь!» Его лицо скривилось в злобной усмешке. «Ты просто сгоришь! Бах!» Он раскинул ладонь, словно показывая взрыв. «Или взорвёшься!» и вместе со своей жертвой вышел в коридор и снова закрыл дверь на ключ. Изабель смотрела на железную дверь и тяжело вздохнула, проведя рукой по украшенному пятном от пунша платье. «Ох, Джейн, а всё ли мы правильно сделали?»